Глава двадцать четвертая. «Москва. Ева робко позвонила в дверь квартиры Хромова. Славка бы не одобрил такого поступка, но она просто потеряла терпение. Да, она решила воспользоваться его отъездом в Старицу и поговорить с мужем убитой. Ждать некогда. Нельзя будет имитировать смерть Стаса Киселева дольше, чем несколько дней». Пусть пройдет недели, даже две. Но молодому человеку придется вернуться к работе, снова ездить по городу, ходить по улицам. Он не сможет жить затворником, стать мертвым для всех, кроме отца и матери. Значит, расследование должно поскорее закончиться. А оно становится все запутаннее и сложнее. Ева перестала искать звенья логической цепочки и углубилась в подсознательное что подсказывал ей внутренний голос, не обремененный общественными условностями и предубеждениями ума. Он считал главными виновниками случившегося совершенно не тех, кто попал в поле зрения Смирнова и Евы. Этот невидимый, далекий и грозный противник именно потому оставался неуловимым, что находился по другую сторону туманной завесы, которую люди привыкли называть временем но вездесущее необъяснимое время, всего лишь зеркало, отражающее течение бытия. Оно бесстрастно молчит, одинаково воспроизводя на своей загадочной поверхности и лучезарных, и жестоких богов, и обычных людей, и героев, и преступников. «Мы всегда можем заглянуть в это зеркало», — шептала Ева и рассмотреть детали, ускользнувшие от нашего взора. За дверью квартиры Хромова раздались и замерли шаги. «Это я!» — звонко произнесла Ева. «Мы договорились о встрече по телефону». Замок щелкнул, и Еву впустили в освещенную тусклой лампочкой прихожую. Невзрачный и неприметный хозяин сливался с унылой обстановкой запущенного жилья. В гостиной, куда Хромов пригласил гостю, было так же неуютно, голо и мрачно, как и в прихожей. Стоял тот же запах пыли, старых вещей, средства против моли и чего-то приглушенно-приторного, тошнотворного. Неужели отсюда все еще не выветрился запах тлена? Подавив брезгливость, Ева уселась на диван. Вся эта затхлая убогая квартира, ее обитатель, одетый в майку и спортивные штаны, вытянутые на коленках, этот желтоватый сумрак, это тиканье допотопных механических часов времен развитого социализма никак не вязались с историей фараонов, магазином «Азор», таинственным письмом и не менее таинственным человеком, который за ним явился. «Давайте обсудим ваш сон!» Сразу перешла к делу она. «Вы не против?» «А если против, то что?» Угрюмо буркнул Хромов. «Станете меня пугать!» «Я согласился поговорить с вами потому, потому что, возможно, я ошибся. То есть монаха я мог видеть не во сне, а наяву!» Он из-под бросил взгляд на Еву. Глаза у него были ясные, умные, Она затаила дыхание, боясь поверить в удачу. — Почему вы так решили? — Вчера мы с вашим э, другом, господином Смирновым, побеседовали с директоршей книжного магазина. — Вы в курсе? — Ева кивнула. — Так вот, — продолжил Хромов, — после нашего визита вечером Вера Петровна вдруг позвонила мне сюда, и она была очень напугана. Понимаете? Она утверждает, что за письмом приходили еще раз. Тот же мужчина? Нет, нет, Хромов нервно мотнул головой. Женщина. Католическая монахиня. Вернее, она была так одета. Вера Петровна немного разбирается в подобных вещах. Она говорит, что православные монахини выглядят иначе. И монахиня тоже назвала пароль? «Пароль!» — состроил грима Сухромов. «Как вы, интересно, выразились!» «Действительно, шпионские страсти какие-то!» «Слава Богу, не только со мной это происходит!» «Так, знаете ли, недолго и в психушку загреметь!» «Да, монахиня произнесла ту же фразу. Он открылся!» «Но письма-то уже не было!» «Директорша сделала вид, будто не понимает...» — О чем речь? А монахиня стоит и стоит у нее в кабинете, не уходит, ждет. Та не выдержала и брякнула с перепугом, мол, послание забрали. Монахиня ни слова, только сверкнула глазищами и шнырь вон из магазина. — Вы не принимаете меня за сумасшедшего, надеюсь? — заерзала на стуле. — А то давайте позвоним Вере Петровне, пусть она подтвердит. — Я верю, верю успокоила его Ева. «Почему вы сразу не сообщили Смирнову о визите монахини?» «Я был не в себе. Как услышал про монахиню, на меня словно накатило что-то. А потом, когда пришел немного в память, было уже поздно. Позвонил я утром. Господина Смирнова не застал. Попал на вас». Он накинул комнату взглядом, будто искал некий важный предмет. «Думаете, монах...» И ко мне приходил по-настоящему. Ева в этом не сомневалась. Вы видели мужчину или женщину в монашеском облачении, спросила она. Мужчину? Но я ведь трезвый был, я вообще мало пьющий. Как же получилось, что я ему и дверь открыли в квартиру впустил, а потом уснул? Или я все время спал, только двигался как лунатик? хромов переплел пальцы и крепко сжал их закусил губу Ох, не нравилось ему все происходящее от собственных мыслей жуть брала что мона хотела от вас не помню он опустил голову стал похож на нахохлевшуюся птицу с чего все началось я думал о Лиде — смутился Хромов. — Женщине, которая, которой я симпатизирую. В общем, о моей соседке. Он кашлянул, заливаясь краской, и стал похож на неуклюжего стеснительного подростка. Размечтался, прилег и незаметно уснул. Мне снился фараон, тот самый из книги «Египетский крест». И вдруг кто-то постучал в дверь. Тук-тук. Я проснулся. Пошел открывать. «Впустил монаха!» «Или не впускал я никого?» «Вот черт! В висках ломит!» Он со стоном обхватил руками голову. Ева предложила эксперимент. Она попытается помочь Валерию вспомнить, если он будет выполнять ее команды. «Давайте, раз надо!» Без энтузиазма согласился Хромов. «Попробуем!» «Закройте глаза и сосредоточьтесь», — мягко попросила она. «Вернитесь мысленно в тот момент, когда вы идете к двери. Что вы видите?» «Монаха». «В глазок». «Я открываю. Он входит, говорит со мной, перебирает четки». «Да, у него четки». «Хорошо. Вы видите его лицо?» «Нет, нет, лицо как лицо, обыкновенное. На него падает тень от капюшона. А что он говорит?» М -м, «Не помню, что-то про великого змея. О, Господи, чушь какая! Не отвлекайтесь!» «Он говорит про склеп, склеп, где покоилось тело, открылся». Через одиннадцать лет он снова закроется. «Мы должны успеть!» Монах так и сказал. «Мы должны успеть!» Хромов покраснел и взмок от напряжения. Его трясло. «Вы, молодчина!» Похвалила его Ева. «Он открылся!» Распахнув глаза, повторил Валерий. «Склеп!» «Он открылся!» Старица. «В доме хлебиных, пахло сухими яблоками, березовой корой и лыком. Самодельные деревянные полки ломились от туисков разных размеров, плетеных коробов и корзиночек. — Это мой Иван балуется, — сказала хозяйка. — Он постарше меня будет. — Тоже печник. Отец мой его научил. Как печи ладить перестал, то на рыбалке пропадает, то за лыком ходит, то сидит, плетет лапти до да короба на продажу. К нам за ними перекупщик приезжает раз в месяц из Москвы. Хоть какие-то деньги. Смирнов не выпускал из рук странную вышивку, привлекшую его внимание. Федотия заметила, усмехнулась. «Оставьте», — вздохнула она. «Мамины сказки для детей». «Какие сказки?» «Да...» Неудобно повторять. Мама просто помешалась на собственных выдумках. Вообразила бог знает что. Понимаете, она верила во всякие романтические бредни и пыталась вбить их в голову сначала мне, потом Насте и Яне. Неловко вспоминать. Уж Ваня мой как возмущался. Они с мамой из-за этого пару раз серьезно повздорили, потому что она наотрез отказалась к нам в Старицу переезжать, даже когда заболела. Так и жила у себя в Рыбном и умерла там. «Я вас очень прошу», — умоляюще произнес Смирнов. «Вы меня заинтриговали. Объясните, в чем суть дела?» Федотия неохотно согласилась. «Смеяться будете», — застеснялась она. «Нет, клянусь». «Ладно». Раз человек просит, надо уважить. С чего начать только? Ну, пожалуй, с дерева. Есть неподалеку от Рыбного, на скалистом берегу Волги, дерево, вернее, было. Рос там раскидистый могучий ясень, по легенде, посаженный самим кудеяром-разбойником. Ствол его обвивал на рост в виде толстого жгута, похожего на змею. Шли годы, дерево состарилось, усохло, а рядом выросло новое. Теперь уже и этот ясень состарился. Ствол его стал жилистым, будто наростами покрылся. Издалека выглядит, как кольца гигантского полоза. Так его и прозвали. Змеиное дерево. Существует поверье, что полоз охраняет ключи от смерти. — Как вы сказали? — не понял Смирнов. — От чьей смерти? — От кощеевой Какое-то яйцо, а в яйце иголка. Если ее сломать, Кащею конец придет. кощей тут ни при чем», — возразила женщина. «Это, по вере, издалека тянется, со времен польско-литовского нашествия. Вы историю учили в школе про смуту, про лже-дмитриев, как в начале 17 века короновали польского ставленника-самозванца на российский престол» как его потом убили в Кремле, как из Польши явился второй лжедмитрий, тушинский вор, как была освобождена Москва, а остатки недобитых польско-литовских отрядов устремились на север, грабили и жгли города, деревни, монастыри. Тогда и старица была жестоко разгромлена, разрушена. — Вы прекрасно осведомлены о смутном времени, — нарочито восхитился сыщик. Откуда такие познания? Да с маминых же слов. Это часть сказки про любовь русской золотошвейки к раненому в бою молодому польскому шляхтичу. Мне столько раз приходилось ее выслушивать, что любой бы наизусть выучил. Девушка, мол, подобрала истекающего кровью воина, перевязывала его раны, выхаживала и полюбила всем сердцем. Любовь не знает различий. Ей неведомы сословие и вражда. Она не подвластна земным законам. Любовь приходит и уносит счастливых избранников на своих крыльях в небеса. Смирнову показалось, что он наблюдает представление в театре абсурда. Приехал разузнать про Яну. Найти ниточку, которая приведет его к причинам убийства по меньшей мере двух женщин а вынужден заниматься вышитыми тряпками и сказками про белого бычка. Впрочем, про бычка он, пожалуй, переборщил. «Вы не слушаете?» — заметила рассказчица. «Сами просили, а теперь не слушаете. Я же предупреждала. Ерунда все это и сплошные романтические бредни. Глупости, одним словом. Нет-нет, простите». Я просто задумался, извините, ради бога, продолжайте. Продолжать-то уж больше нечего. Золотошвейка полюбила красивого поляка, врага, захватчика, пришедшего грабить и убивать ее народ. А сердцу не прикажешь. Кстати, подобрала она его на свою голову у того самого дерева. Как он там оказался, неизвестно. Наверное, в каменоломниях хотел спрятаться. Спасти свою жалкую жизнь От праведного гнева русских стрельцов. Да не дополз. Сил не хватило. У нас берега реки крутые, Все изрытые добытчиками белого камня. Еще Истари в окрестностях старицы Разрабатывали белый мрамор. Он веками стоит, Не теряя ни цвета, ни прочности. Вы поглядите на древние постройки. Недаром наш город называли белокаменным. «Так чем любовная история закончилась?» — тоскливо спросил Смирнов. «Известно, ничем. Хотели они тайно обвенчаться. А вера-то разная. Он католик, она православная. Видать, не сладилась. Поляк умер от ран, а девушка до самой кончины горевала, оплакивала своего возлюбленного и вышла на шелке тот берег, где дерево стояло, реку и герб того шляхтича. Вот он, неприметный вензель. Хлябина указала на вышитой золотой ниткой значок из букв, из витушек. Мама еще говорила, будто перед кончиной поляк попросил отвезти его к тому дереву. Там, дескать, ключ от смерти хранится. С тех пор, наверное, молва и пошла. «Ну и как? Возили его?» кто ж знает. Не годы, века пролетели. Что было, то бульём поросло. Думаю, выдумки всё это. Вышивка каким-то образом переходила в родне Золоташвейки из рук в руки, пока не оказалась у Лукерьи, матери моей. Выходит, мы приходимся той девице дальними-дальними родственниками. А как сложилась судьба Золоташвейки Решил уточнить Всеслав. Федотя пожала плечами, плотнее закуталась в платок. «Ну как?» покручинилась, поплакала, да и вышла замуж, наверное. Подыскали ей жениха и выдали. Тогда ведь дети отцу с матерью не перечили, не то, что сейчас. Наши пару себе сами выбирают, женятся по любви». Куда только потом эта любовь-то их девается? Если бы мы с Ваней Настюшке мужа выбирали, уж за Кольку ни почем бы не отдали. Она горестно вздохнула, нахмурилась. Судьба дочери беспокоила ее куда больше, чем забытая история золоташвейки. Сыщик придвинул к себе лоскут с невзрачным рисунком. — Чего ж он такой простой? и основа на шелк совсем не похожа. «Да, странно», — согласилась Хлебина. «Видимо, смысл вышивки не в красоте природы, а в содержании. Она рассказывает, а не показывает, напоминает. А что основа не шелковая, так ведь шелк разлегся и слел от времени. Мать новую вышивку сделала, копию старой» и берегла ее, как зеницу ока. «Вы копию в руках держите». Она ее мне показывала, девчонкам, Яне и Насте, другим тоже. «Разрешите я возьму это с собой?» — неожиданно спросил Всеслав. «Хромов, муж Яны, будет рад». Просьба прозвучала неубедительно, но Федотия Хлебина не заподозрила притворство. «Берите, чего уж там». У меня от матери много всего осталось. Не обеднею. Спасибо. Сыщик аккуратно свернул вышивку и спрятал ее во внутренний карман куртки. Ему вдруг захотелось пойти и посмотреть на знаменитое дерево. Федоти удивилась. Любопытный вы человек. Зима ведь. Обрыв снегом замело. Скользко там. Летом приезжайте. Эка невидаль. Кудеярово дерево. Нет, вы мне подскажите, как до него добраться. Хоть издали погляжу. Тогда вам в рыбное ехать надо. Там у любого спросите. Каждый мальчишка дорогу покажет. Федоти надела овчинный тулупчик, валенки. Вышла проводить гостя до калитки. Пес гремел цепью, надрывно лаял. Темное небо, полное снежных туч, нависло над голым, белым отынье садом. Над черными верхушками ели у катка. Оттуда перестали доноситься звуки духового оркестра. «Погода портится», — сказала женщина. «Метель будет». Сыщик посмотрел на часы. До темноты он должен успеть в рыбное. Не тащиться же сюда второй раз. Зачем ему старое дерево на обрывистом берегу Волги? Он не знал. Но привык доверять своему чутью. «Следует прислушиваться к себе», — сказала бы Ева. В данном случае Смирнов был с ней согласен. «Эй!» — крикнула ему вдогонку Хлебина. «А наследство? Вы же хотели...» Порыв ветра унес ее слова в противоположную сторону. Всеслав, не оглядываясь, махнул рукой, мол, всё и так ясно». Через полчаса сыщик сидел в автобусе, который вез нескольких пассажиров в рыбное. Шел снег. За окнами автобуса пробегали в молочно-серой муте одноэтажные дома, сады. Потянулось редколесье. — В гостях кому-нибудь едете или так? — Отдохнуть от суеты! — покосился на Смирнова попутчик. Маленький мужичок, обросший недельной седой щетиной в потертой куртке и брюках, заправленных в сапоги. По дороге этот сморщенный, до черноты пропитанной самосадом, деревенский житель объяснил Смирнову, как пройти к Кудеярову дереву. Мужичок оказался бывшим работником сельского клуба. Он обрадовался, что есть с кем поговорить, и охотно травил местные байки про чудо-ясень. «Сказывают!» будто первое дерево на том месте посадил сам царевич-невидимка. От обиды великой на своего брата взял он себе имя кудияр подался в разбойники и привел на Москву крымского хана. «Царевич-невидимка?» — удивился Всеслав. «Не слышал о таком?» «Как же! Об нем потому никто и не знает, что невидимка!» Мне один ученый человек про то поведал из столицы, будто бы у Ивана Грозного был брат, который восстал из мертвых и заявил свои права на царство, и что тот брат преследовал государя Ивана Васильевича, как самый ужасный кошмар. Пошла среди народа молва, что прятался невидимка в заброшенных каменоломнях. Ученый нарочно приезжал на то место, дерево разглядывал, по кручим лазил. «Как звали ученого, не помните?» Мужичок почесал седой затылок, кашлянул. «Точно не скажу. Склероз у меня начал развиваться. Шум в голове появился, память ухудшилась. Беда!» «Существует поверье, будто давным-давно под тем деревом молодая крестьянка Золотошвейка подобрала умирающего поляка». Запустил пробный шар Смирнов. «Вам что-то о них известно?» Бывший клубный работник уставился на сыщика, как на дива дивная, помолчал, поскреб колючий подбородок. — Нет, ничего, золотошвейка. — Нет, в старице вроде были мастерские, по золотому шитью славились, да пришли в упадок. боярыню которая ими руководила, то ли сослали, то ли казнили. Я читал, но забыл и он пустился в долгое подробное описание своей болезни. Смирнова спасло прибытие в деревеньку Рыбное. Автобус остановился возле двух старых берез, выпустил в снеговую муть притомившихся, разомлевших в тепле пассажиров. Ветер продувал насквозь, бросал в лицо пригоршни снежных хлопьев. — вот туда иди, мил человек! — показал крючковатым пальцем мужичок. Весь съежился от стужи, Натянул поглубже шапку-ушанку, Спрятал руки в толстые вязаные варежки И зашагал прочь. Зимняя погода оказалась обманчива. Еще утром ничто не предвещало снегопада и вьюги, А к обеду стали собираться тучи. Заволокли небо до самого горизонта, Улеглись тяжелыми низкими пластами. В воздухе потемнело, Закружились первые крупные снежинки и пошло-пошло задувать, заметать, лететь густо, плотно, слепить глаза, засыпать все и всюду рыхлым белым снегом. «Автобусы здесь часто ходят?» — спросил сыщик у спрыгнувшего с подножки водителя. «Следующий по пятам едет», — сказал шофер и посмотрел на часы. «Я колесо менял». Позже выехал, выбился из графика, так что скоро второй автобус подоспеет. А потом не знаю, вишь как завьюжило. Когда обратный рейс? Сейчас передохну чуток, чаю попью и обратно в Старицу. Второй рейс через час после меня будет, а может и раньше из-за снега. Метет скоженный, низги не видно дорогу занесет, как пить дать». Если тебе в город надо, лучше здесь не задерживаться. — Ладно, спасибо. Смирнов недолго колебался. Поворачивать обратно, находясь почти у цели, было не в его правилах. И он решительно направился в сторону, указанную словоохотливым попутчиком. В конце концов, не такой уж сильный снегопад, чтобы занести Кудеяров ясень до самой верхушки. Значит, найти дерево будет возможным, побродить вокруг, проникнуться духом легендарного места, поискать заброшенное разбойничье логово. Летом, разумеется, было бы удобнее и легче, но в данном случае выбирать не приходится. А вот что-то удастся увидеть, понять. В глубине души зрело беспокойство. Не зря ли, трачу усилия, «Время, — думал сыщик, — чему поможет пустое созерцание дерева? Скорее всего, история его выдумана жителями деревни. Люди склонны приукрашивать будничное существование, спасаться от скуки разными сказками. Потому так и богатыми фольклор любого народа, любой нации. Хочется верить в чудо, в торжество добра над злом» победу ангелов над демонами, в бессмертие, в вечную любовь. Тоска по красоте и нетленным чувствам неистребимо присутствует в человеке. Ничем ее не вытравишь, ни страданиями, ни болью, ни жестокостью, ни забвением. Если жизнь слишком ужасна, пуста и монотонна, люди создают в своем воображении волшебный мир — и переселяются туда, кто на день, кто на час, а кто на одно короткое мгновение. Но счастье не измеряется временем. Несмотря на снег и ветер, Всеслав упорно шагал вперед. Позади остались последние покрытые белым ковром деревенские угодья, длинные заброшенные сараи. С дороги пришлось свернуть на протоптанную в глубоком снегу тропинку. Вокруг мило, на расстоянии нескольких метров было уже трудно различить, что впереди, куст, дерева или человек. Чем дальше сыщик уходил от деревни, тем плотнее становилась снеговая завеса, словно он пробирался не к обрывистому речному берегу, а двигался в безграничной сплошной белесой муте в никуда, в безвременье. В какой-то момент ему нестерпимо захотелось оглянуться, будто кто-то подстерегал каждый его шаг. Сопровождал цепким злым взглядом. Хотя кому тут быть-то? Место безлюдное, непогода нарастает, да и видимость практически нулевая. Оглядывайся по сторонам сколько душе угодно, ничего дальше своего носа не узришь. Смирнов миновал ельник, березовую рощу и свернул вправо, как велел ему мужичок-попутчик. Тропинка стала уже, глубже, петляла и уводила, как чувствовалось, к берегу реки. Деревья стали попадаться редко. Начались пологие подъемы и спуски. Ветер задул сильными резкими порывами, швырял в лицо снег, рвал за головы спортивную шапочку. Похоже, заветный обрыв рядом. Только бы не заплутать среди этой холодной, заунывно поющей белизны. Тропинка исчезла, истончилась, и оборвалась, потерялась. Где-то впереди или сбоку должна была быть река. Горизонт стерся, смешался с небом и землей. Ничего не оставалось, как двигаться наугад. «Куда выведет?» Смирнов так и поступил, полагаясь на свое чутье, внутренние ощущения, направления и удачу. Он невольно замедлил шаги, мысленно взывая к покровителю одиноких путников. Есть ли такой в многочисленной божественной иерархии? Дерево возникло неожиданно. Вынырнуло из снегового морока, как грозный призрак разбойника Кудияра. Огромный, теряющийся верхушкой во мгле ствол, растопыренные крючковатые ветви. Ветер внезапно стих, и только сыпались и сыпались с неба, мелькали, плясали, бесновались вокруг снежные хлопья. Всеслав резко, широко шагнул, задрал голову, оступился и съехал чуть вниз. Попытка удержаться привела к новому скольжению. Наконец ноги поймали устойчивую твердь, закрепились. Сразу обдало жаром, взбурлила от выброса адреналина кровь. Под курткой по спине побежала струйка пота. Не хватало еще свалиться с обрыва. Снизу вдохнула бездной, невидимой, но угадываемой пустотой, таящей в себе опасность. Разумеется, это не горные ущелье ни трещина в скале и ни разлом ледника где-нибудь на помире Все равно мало приятного рухнуть и покатиться, не ведая куда. Сыщик осторожно, стараясь не потерять хрупкого равновесия, поднял голову, прищурился и взглянул вверх. Во время скольжения он обрушил своим телом снежные наносы и теперь на белом фоне отвесной береговой кручи образовалось темное пятно. — Что это? Большой камень? Дыра? — Отверстие. Точно. Неужто один из входов в каменоломни? — Допустим, — подумал он, — как бы там ни было, сейчас туда не полезешь. Это безумие — карабкаться вверх при плохой видимости, без всяких подручных средств, да еще по оползающему покрову. Наверное, здесь могли образоваться снежные карнизы. Если на них наступишь, сорвешься, а там кто его знает что, могут камни торчать, едва припорошенные снегом, может, лед у берега проломиться. Черт знает, какая тут глубина реки. Ледяное купание в сгущающихся сумерках, в метели, в незнакомом пустынном месте, совсем не прильщало сыщика. Снова появилось чувство, будто за ним наблюдают. Чертовщина какая-то! Зачем он вообще сюда забрался? Ну, обрыв. Ну, дерево. Впечатляет, надо признать. А дальше что? Ну, обнаружился на снегом вход в каменоломню. Так летом все эти дырки, ведущие в недра высокого берега, видны как на ладони если их кусты не скрывают. Сейчас-то голо, а в теплое время года картина другая. Все равно местные мальчишки, небось, не раз туда лазили. Надо бы их расспросить. «Пора уходить», — прошептал он, непослушными от холода губами. «Но как? Куда двигаться? Вниз? Исключено. Вверх? Далеко не лучший вариант». Смирнов, потоптавшись, нащупал ногами опору. Там, где он стоит, наверное, есть узкая боковая терраса, уступ. По нему и придется идти. Он осмотрелся. Темнело. Снег летел в лицо. Набивался за воротник, ветер крепчал. Медлить не стоит. Пришлось достать из кармана нож, на всякий случай. Не ледоруб, но поможет в критической ситуации. Собравшись духом, сыщик решился и сделал несколько шагов по уступу. Вьюга взвыла, налетела раненым зверем, ударила в спину, будто чья-то невидимая рука с размаху толкнула Смирнова вниз. Он еще успел повернуться, взмахнул ножом, пытаясь закрепиться. Неудачно. Потерял равновесие и полетел, взметая белые клубы увлекая за собою целые пласты нетронутого девственного снега.